мост дружбы пересекал с самым настоящим ликованием на душе наконец то домой наконец то родная земля под ногами наконец то не настолько ублюдочный симулятор позади осталась совместная с юрой посадка дуба около полигона в память о случившемся осталась позади его свадьба с весьма сочной креяночкой на год младше него Дочка из семьи самых обычных передовиков. Молодых людей обвенчали в двухдневный срок. Довольны все, как семья Кимов, так и сами молодожены. О семье невесты говорить нечего. Более довольных рож мне за обе жизни видеть не приходилось. Гулял весь в Пхеньян. Покушение расследовалось еще быстрее. Вставшие на уши корейцы схватили неудачливого снайпера южнокорейской национальности за жопу буквально через пару часов после нашего с Юрой отбытия в посольство. Еще пару часов на не самые гуманные допросы, крепок оказался падла, и картина стала ясна. Приказ непосредственного южнокорейского начальства. Весь необходимый международный вой уже поднят, но чё толку? Настроение, случившееся, нифига не добавляет. Южные корейцы же не сами до такого додумались. Хозяин заокеанский приказал. Не зря царевушные аналитики доллар бюджетный получают. Вычислили точку сборки. Такого мощного врыва СССР в массовую культуру. Под пиндосским прицелом жить прямо неприятно, но такое положение дел было просто вопросом времени. Сохраняем бдительность, минимизируем риски, и все по-прежнему. Пока я развлекался в компании младшего Кима, Оля успела дать еще тройку концертов, с успехом отработав свои обязательства. Большая молодец получается. Но в Корею больше прямо не хочет, и народ здесь специфический, и в сережку стреляют. Рука болит, но работает штатно, можно играть на гитаре, а это для меня главное. А еще один из опустевших вагонов переоборудовали в пассажирский, и теперь в нем едет пачка корейских мультипликаторов. Уже начали откармливать, а то больно уж тощие. Вернуться домой толстыми и от этого красивыми. Еще в четырех вагонах едут строители, и это только первая партия, остальные подтянутся позже. Тоже откормим. Певицу-скрипачку из-за свадьбы найти не успели, но конкурс обещают провести в кратчайшие сроки, и я им верю. Авторитарный режим от высочайшего пинка начинает творить настоящие чудеса, по себе знаю. Подняв отполированной бархатной тряпочкой орден государственного флага первой степени на уровень глаз, удовлетворенно подцокол языком «Ах, как блестит!». Убрав ценность коробочку, принялся за полировку медали «Золотая звезда». Атрибуты пожаловал мне с кимова плеча почетного звания Героя КНДР. — Редкая очивка, так-то. Из удостоивших иностранцев знаю только Фиделя Кастро, Ясера Арафата и Пол Пота. Вот в одном ряду с последним стоять прямо неприятно, но награда от этого хуже не становится. — Приятно, черт возьми. — Незаслуженно? Так-то да. Но я считаю звание авансом, которое рано или поздно отработаю с запасом. А еще часть строительных корейцев, особо обученные, будут мне прилагающиеся к званию биуст возводить». На родине награжденного, потому что ставят. Так смущают, а щечки краснеют. Такие же награды получили кем-младший по праву рождения и спасший меня маленький корейцы. Последние, когда приедут к нам в гости, получат еще и герой СССР. Не дать нельзя, потому что таким деду Юру прям не поймет и обязательно затаит». Отложив медаль, довольно потянулся здоровой рукой и улыбнулся озаряемой солнышком Родине за окном. «Я вернулся и не подвел». «Довольно мной, мама-медведица? Одобрительно учишь? Вот и хорошо».